Глава шестьдесят восьмая. Храм Вильфар. — Теперь мы возвращаемся к Сенере, — сказал Турвишар. Кирин поднял бровь. — Давно пора. Я уже начал думать, что ты забыл свою девушку. — Ни слова больше! — прорычал Турвишар. Кирин просиял. — Как хочешь. Пожалуйста, продолжай. Рассказ Столей. Бунтарка оказалась именно такой, как надеялась Столея. Она относилась к какой-то странной породе диких собак, которую, как объяснила Сенера, называли «долами», что бы это ни означало, и, что гораздо важнее, она была просто очаровательна. Бунтарка со своей рыжей шерстью и пушистым хвостом с черным кончиком напоминала Талее собаку, скрещенную с лесой Она была общительной и дружелюбной и ненавидела, когда ее оставляли одну. Примечание. Справедливости ради? Это относится и к самой Талее. Бунтарке не нравился поводок, которым пользовалась Сенера, но волшебница настаивала на его использовании. Она сказала, что он нужен не столько для того, чтобы держать собаку под контролем, сколько для того, чтобы убедить людей, которых они встречали во время путешествия, что Бунтарка находится под контролем. За последние десять лет Таллея и Бунтарка стали лучшими друзьями. Работа над взаимодействием Таллеи и Сенеры продолжалась. толе редко бывалало за пределами столицы или других мест в Йоре. местные здания а также их свободное расположение приводили ее в восторг она любила яркие цвета и богато украшенную филигрань которые резко контрастировали с выбеленными улицами и белоснежными каменными стенами столицы кура толей узнала что формально кишна фарига не была одним из свободных государств долтара но все эти независимые и полностью автократические города-государства использовали ее в качестве перевалочного пункта в торговле. Возможно, точнее было бы сказать, что кишна принадлежала всем богам-королям. У каждого был свой храм, и каждый старался сделать его более ярким, более показушным и более роскошным, чем у соседей. За исключением храма Вильфар, богини-королевы Мщения. Если верить имени всего сущего... Это был их следующий и, как оставалось надеяться, последней остановкой. Ее храм находился на краю главного кладбища, рядом с крематорием, в глубокой яме, окруженной невероятно длинной лестницей. Этот спуск, казалось, был специально создан для того, чтобы поклонники богини регулярно разбивались насмерть. Сильный запах жареного мяса приобретал здесь весьма зловещие оттенки. Веревочная сеть над храмом поддерживала высокий навес, сотканной наподобие перекрывающихся цветочных лепестков, он не позволял снегу попасть в храм. Пол храма освещали огромные котлы, горевшие неестественными химическими оттенками, ярко-зеленым и синим. Над ними возвышалась тридцатифутовая статуя из черной бронзы, посвященная богине храма и держащая в одной руке меч, а в другой — петлю палача. Затем металлическая гнилая вонь достигла носа Талеи, и она поняла, что ошиблась. Статуя была не из почерневшей бронзы. Она просто была с головы до ног покрыта многочисленными слоями крови, часть из которых высохла, а часть оставалась достаточно влажной, чтобы капать на алтарь под ними. Талея боролась с сильным желанием закатить глаза. То, что здесь использовали кровь, казалось довольно мелодраматичным, но она знала, что лучше об этом не говорить. Ксиван хотела получить от этих людей информацию. Если Толея и могла что-то сказать по этому поводу, Ксиван собиралась получить эту информацию. Они не ожидали найти здесь Сулес. Они ожидали найти ее в Бахль-Немиане, городе-государстве, контролируемом Вильфар. Но так как они никогда не были в Бахль-Немиане, первая остановка была здесь. Бунтарке совершенно не нравился храм. Дол низко опустила голову, обнюхивая все вокруг. Сенера протянула руку, чтобы успокоить собаку. Когда три женщины достигли дна длинной спиральной ямы, вперед вышел поклонник богини в красном одеянии. — Вы хотите сделать подношение богини? — Нет, — ответил Аксиван. — Я здесь, чтобы поговорить с ней. Священник сделал шаг вперед. — Конечно, но мы просим чисто номинальное пожертвование для поддержания. — Нет, — перебила его Сенера. — Нам не нужны предсказания. Мы хотим, чтобы Вильфар явилась к нам. Здесь и сейчас у нас к ней дело. Пока остальные говорили, Таллея оглядывала храм. С момента прибытия ее первоначальное впечатление не изменилось. Люди, молящиеся здесь, не соответствовали какому-то определенному стереотипу, но, с другой стороны, люди мстят независимо от социального класса или положения в обществе. Здесь, должно быть, поощрялись жертвоприношения животных богини, поскольку в стороне находились козы и куры в клетках, что объясняло запах жареного мяса. А стало быть, бунтарка была весьма расположена к этому аспекту жертвоприношений. «Мне очень жаль, но ты должна знать, что это невозможно». Когда Таллея подняла глаза, священник откинул капюшон, и стало ясно, что это долтарец средних лет, хоть и бледный, но не настолько, как синера «Нет ничего невозможного», — сказала Ксиван, положив руку на навершие меча. Вытаскивать его Ксиван не стала, что, вероятно, было к лучшему, Вильфар и на сотню миль не подошла бы к этому храму, если бы знала, что посетители, отдающие ей дань уважения, принесли с собой убийцу богов. — Почему это невозможно? — спросила Толея. — Неужели Вильфар никогда не посещает этот храм? Жрец впервые взглянул на Толею. — Нет, конечно. Пресвятая богиня живет в своем дворце в бахаль Она ни разу не покидала его за свою жизнь. Ксиван цокнула языком. — Ладно. — Тогда, я полагаю, вы расскажете, как туда попасть. Мы засвидетельствуем свое почтение лично. Таллея с трудом сдержалась, чтобы не улыбнуться. Ксиван изо всех сил старалась, чтобы этот визит выглядел уважительно. — Таллея! — послышался глубокий, знакомый голос, и все три женщины обернулись. По лестнице спускались двое мужчин, одетых по погоде. Оба были темнокожими курцами но у золотоволосого кожа была еще темнее, чем у его лысого спутника. Италия очень хорошо знала Лысого. Турвишар! Она подбежала к нему и крепко обняла. Ты здесь? Как ты здесь оказался? Как поживаешь? Кто твой? Она замолчала, удивленно заморгав. Второй мужчина был бы очень хорош собой, если бы не был так похож на Демона. Подожди. Он не просто был похож на Демона. В странном храмовом освещении нельзя было рассмотреть цвет его глаз, но она знала, что они будут голубыми. Человек, о котором шла речь, переменил позу, все еще стоя одной ногой на лестнице. — Привет, Таллея, — сказал он. — Ты, наверное, меня не помнишь. — Вы уже встречались однажды, но это было несколько лет назад, — сказал Турвишар. — Ох, на том праздновании. Ты демон. Примечание. На моем праздновании окончания академии, если говорить точнее. Таллея совершенно безуспешно попыталась скрыть свое отвращение. Кирин, казалось, не обиделся. — Я изо всех сил стараюсь быть достаточно плохим. — Что вы здесь делаете? — спросила Сенера, удерживая принюхивающуюся бунтарку, которая рванулась вперед, насколько позволял поводок. Турвишар окинул белокожую долтарскую ведьму долгим взглядом. — Привет, Сенера. Не заставляйте меня повторяться. Турвишар протянул бунтарке руку, позволяя ей обнюхать ее. «Что вы здесь делаете, Приносить подношения богам-королям совсем не в вашем стиле. — и Это не ваше дело, верховный лорд, — отрезала Сенера. — Отвечайте на мой вопрос, что вы здесь делаете? Турвишар улыбнулся. — Вполне возможно, потому что бунтарка начала лизать ему руку. — Это не ваше... — Бунтарка, прекрати, вернись обратно! Сенера, казалось, была ошелмолена, как ее собака приветствует волшебника Делора. — Нет, я не о том, что вы делаете в Кишнафариге, что вы делаете здесь, в храме Вильфарг. Если это не в моем стиле, то уж точно и не в вашем. Что вам двоим вообще здесь нужно? — Это все равно не ваше дело, — любезно ответил Торвишар, бросив быстрый взгляд на Ксиван. За исключением краткого приветствия Толеи, Кирин все это время молчал, но его внимание также было сосредоточено на Ксиван. Синера посмотрела на Кирина, нахмурилась и проследила за его взглядом. Ксиван подняла бровь. — У меня что-то на лице? — — Ты ведь ксиванкаен не так ли? — спросил Кирин. Герцогиня склонила голову на бок. — По-моему, мы не имели удовольствия познакомиться. — Ты ведь... — она сморщилась, пытаясь вспомнить, как Кирин связан с Дарзином. — Сын Дарзина? — Брат, — поправил ее Кирин. — Хотя это не имеет значения, он сейчас мертв. — Казалось, весь мир сейчас сосредоточился на Кирине-демоне. — Что? — спросила Таллея. — Дарзин мертв? — Когда это произошло, как? Он смущенно взглянул на нее. — О, я убил его. — Ох! Ее голос прозвучал тихо, слабо и неразборчиво. Земля под ногами превратилась в зыбучий песок, и она не смогла устоять. Таллея села на храмовую скамью, пытаясь разобраться в своих чувствах. Была ли она счастлива? Должна ли она была чувствовать себя счастливой? Она ведь должна была чувствовать себя счастливой, верно? Ведь она так долго хотела увидеть Дарзина демона мертвым. Она изучала фехтование почти четыре года, надеясь на умение и возможность воплотить это желание в реальность. Не все ли равно, если ее опередил кто-то другой? Она почувствовала, как холодный нос прижался к ее руке и поняла, что Сенера позволила Бунтарке подойти к ней. Толея притянула собаку к себе и спрятала лицо в мехе Бунтарке. Секунды позже Ксиван обняла ее. Талей вытерла слезы, безмерно радуясь объятиям Ксиван. — Забавно, не правда ли, что я узнаю об этом в храме богини мести? — Да, почти, — согласилась Ксиван. Талей услышала шаги и тихое рычание бунтарки. — Мне очень жаль, — сказал Кирин Дамон. Талей подняла голову. — Ты об убийстве Дарзина? Не бойся, ты понятия не имеешь, как я рада, что он умер. Он открыл рот. собираясь что-то сказать, — помолчал и снова закрыл, а вместо этого сосредоточил внимание на Ксиван. — Я не знал, кого найду здесь, но не ожидал, что это будете вы. — Полагаю, Релосвар дал вам меч, чтобы вы убили Сулес. — Ксиван положила руку на рукодять Уртенриэль. Она взглянула на жреца, но тот, казалось, был увлечен разговором с Энерой и Турвишара. Ее взгляд вернулся к Кирину. — Удивительно проницательное предположение. Кирин пожал плечами. — Не совсем. — Джанель рассказала мне, что произошло. — С Сулес и с вашим мужем. Я бы на вашем месте поступил именно так. — Ты знаешь Джанель? — спросила Таляя. Кирин прикусил губу и улыбнулся. — Да. Но улыбка в его глазах была так же темна, как и его смех. — Знаешь, если бы Релла Свар просто попросил, я бы, наверное, сам вызвался помочь вам убить ее. Красть меч не было необходимости. Ксиван вскинула голову. — Но это означало бы... — О, так ты брат Реллоса Вара! — Кирин скорчил гримасу. — Ага, полагаю, что да. Ксиван выпрямилась. — Тогда я полагаю, ты пришел сюда, чтобы вернуть то, что, как ты думаешь, принадлежит тебе, и дальше у нас будут неприятности. Таллея моргнула, осознав возникшее между ними напряжение. И Ксиван и Кирин держались, как воины. Таллея не думала, что кто-то из них попытается уклониться от драки. — — О, нет, я не хочу, чтобы возникли неприятности, — признался Керин. — Джанель это не понравилось. — Ты и нравишься? Ксиван улыбнулась. — Хорошо, я люблю ее. Они смотрели друг на друга с мрачной решимостью. Турвишара и Сенера повысили голос. — Можете возражать сколько вам угодно, Верховный Лорд, — сказала Сенера. — Но я читала моргажские романы с большим вниманием к фактическим деталям. — Неужели? Ноздри Турвишара гневно раздулись. «Неужели вы всерьез ожидаете, что я поверю в то, что если бы вы составили подробный отчет, то были бы абсолютно беспристрастны? И что именно вы нашли неточным, позвольте спросить?» «Серьезно?» «Да, серьезно. Если вы собираетесь опорочить работу, которую я сделал, то я уверен, что вы должны быть готовы сообщить обоснованную критику». Синера издала насмешливый звук. «Вы хотите сказать, что шлюха по имени Каме...» которая погибло когда Ксалторат впервые появился в столице, действительно существовала? Или... О, этот кусок мне особенно нравится. Вот эта сцена, рассказанная с точки зрения Ксалтората. Не надо утверждать, что вы можете читать мысли демона. Возможно, вы и начинали, намереваясь представить фактический отчет, но вы должны признать, что перестали представлять факты для того, чтобы искусственно создать сенсацию. — Ух ты! — тихо сказал Кирин. «Все читали эту проклятую книгу?» «Какую книгу?» — спросила Таллея. «Это трудно объяснить». Парочка продолжала спорить, а Кирин все не отводил от них взгляда. «Похоже, эти двое никогда ни за кем не ухлестывали». Таллея обнаружила, что стоит с разинутым ртом. э а, -а, а Я не...» — она взглянула на Кирина. «Не думаю, что Сенера вообще этим занималась, с кем бы то ни было. И Турвишар, кстати, тоже». Но ты бы видела, как он буквально потерял голову, когда думал, что ее ранили в Атрине. Примечание. — Отлично. Полагаю, никто меня не послушает, если я скажу, что заботился о ней исключительно из прагматических целей. — В самом деле, — Толея начала улыбаться, — это очень интересно. — Очень жаль, что единственное, что волнует Сенеру, — это ее собака, — сухо сказала Ксиван. — Ваша светлость, — возмутила Толея, — будьте благоразумны, вы ведь этого не знаете. — Отлично, — признала Аксион. — Это собака Ирэлла Свар. — Подождите, что вы сейчас сказали? Кирин сейчас явно обращался к спорящим волшебникам. Сенера и Торвишар замерли. — Что именно из того, что мы сказали? — спросил Торвишар. Кирин покачал головой. — Сенера, повтори, что ты сказала о недостаточном внимании Торвишара к деталям. Сенера растерянно уставилась на Кирина. — Я сказала, что Торвишар... — Слишком небрежно следит за явно ненадежными деталями повествования или слишком склонен к фантастическим измышлениям. — Нет. После этого, когда ты упомянула Кракена, — помрачнел Кирин, — я сказала, что мысль, что Релла Свара вызвал дочь лааки чтобы она преследовала каждый корабль, покидающий Кишно-Фаригу, следовало проверить с величайшей академической тщательностью, потому что не было никаких причин. Кирин заморгал с таким видом, будто его ударили по голове. — Потому что Реллос Вар мог просто спросить тебя, куда я пошел. — Потому что у вас есть имя всего сущего. Ему не нужно было вызывать дочь лаки чтобы напасть на корабль. — Правильно, — Сенера закатила глаза. — И знаешь что? Господин Вар спросил меня. И ответ, который он получил, был гораздо менее запутанным, чем вызов дюжины морских чудовищ, чтобы выследить дюжину кораблей и напасть на них. Она глянула на Толешара. Но разве я увидела сноску, указывающую на эту неточность повествования? Нет, не увидела. Примечанием. Она права, к несчастью. Турвишар проигнорировал эту колкость. Но подожди, если Рела Свар не вызывал кракена, то кто это сделал? Кирин одновременно выглядел злым и несчастным. Хамезра. Вуали, это должна была быть Хамезра. Он ударил себя кулаком по бедру. Таллея наклонилась к Ксиван. — Кто такая Хамезра? — таена прошептала Ксиван. — Это настоящее имя богини смерти. Таллея прочистила горло. Она знала, что Ксиван не была поклонницей таены главным образом потому, что богиня была виновата в нынешнем состоянии Ксиван. Если бы таена захотела вернуть Ксиван, Релосу Вару не пришлось бы возвращать ее, как нечто застрявшее между жизнью и смертью. — Но почему? — спросил Кирин. «Зачем ей это делать?» «Ты сам все объяснил, если верить рассказу Торвишара», — напомнила Сенера Демону. Ее действия обеспечили более быстрый и незаметный переход, или, по крайней мере, Хамезра думала, что так ее невозможно будет отследить. В конце концов, она может быть богиней, но она не всеведущая, и она не знала, что у нас есть имя всего сущего, пока несколько месяцев спустя Джанель не сказал об этом Тараэту. А еще можно учитывать, что Таэна хотела убедиться, что ты продолжаешь думать, что Релосвар — твой враг, чтобы ты не слушал ничего, что он должен был сказать. Кирин, настоявший прикусив кончик большого пальца, глянул на нее. Релосвар — мой враг. Ой, хнык-хнык, он забрал твой модный меч. Забудь и живи дальше. Вы и он сражаетесь за одно и то же. Нет, — сказал Кирин, — не за одно. И даже если мы хотим получить тот же результат, он доказал, что ему все равно, что нужно сделать, чтобы достичь этого. — Кого он должен убить, кто должен умереть? У Релосу Вара нет ни друзей, ни семьи. У него есть лишь инструменты, о которых тебе, возможно, стоит задуматься. — По крайней мере, — огрызнулась Сенера, — ты теперь понимаешь, о чем я говорила все это время. — Таяна готова на все, чтобы получить то, что она хочет. Разве жизнь для нее что-нибудь значит? — А для тебя, — возмутился в ответ Керен, — разве не ты говорила Коуну, что физические тела — наши тюрьмы? — Ой, можем ли мы говорить о том, сколько тысяч людей погибло из-за тебя в Джарате? — Если ты начнешь сравнивать количество моих мертвецов с количеством убитых богиней смерти, — сказала Сенера, — то я уверена, она победит. — А если подумать, то и ты тоже король демонов. Кирин вздрогнул. — Хватит. Тонгсиван подвел всему итог. В кругу собеседников повисло неловкое молчание, они уставились друг на друга. Толея наклонилась к Кирину. — Спасибо. — За что? — на лице Кирина появилось напряженное выражение. — А, за это? — Не за что. Он закусил губу. — Хочешь, чтобы я передал что-нибудь Джанель, когда увижу ее снова? Кари и глаза Толеи скользнули к Ксиван, словно она спрашивала у нее разрешение. — О да, если ты не возражаешь. — Толея уставилась на него. Она поймала себя на мысли, что, возможно, тот дискомфорт, который она ощущала рядом с Кирином, мог быть связан не с ее мертвой сестрой Мэреей, А с Джанель? В частности, с тем, что случилось между Таллеей и Джанель. — Подожди, вы с Джанель любовники? — она улыбнулась. — Я права? — Ну, — он прочистил горло. — Если мне повезет. Таллея тепло улыбнулась смущение Если ты сделаешь ей больно? — Если я сделаю ей больно, она оторвет мне все конечности задолго до того, как ты об этом узнаешь. — Праведливое замечание. Сенера вновь надела поводок на бунтарку. — Все это было очень трогательно, не говоря уже о том, что это было очень познавательно для всех, но если вы не собираетесь превратить это в детскую драку, я думаю, что мы здесь уже закончили. Она многозначительно глянула на Кирина. Не так ли? Кирин взглянул на Ксиван и вздохнул. — Когда вы закончите, можно мне забрать Ортенриэль? Сенера фыркнула. — Ну уж нет! Ксиван глянула на ведьму, и ее глаза сузились. — Это не тебе решать! Она кивнула Кирину. Когда я закончу, мы об этом поговорим. Кирин подошел к Турвишару, чешущему живот бунтарке. Пошли отсюда. Двое мужчин направились прочь по лестнице. — Ну, это было ужасно, — сказала Сенера, когда они ушли. — О, я бы так не сказала, — ответила Таллея. Они были такими милыми, и я действительно благодарна за то, что узнала о Дарзине. Сенера, не обратив никакого внимания на ее слова, сказала Ксиван. — Он знает, что именно ты носишь. Он каким-то образом смог выследить Уртенриэль. Ксиван коротко кивнула, снова сосредоточившись на храмовой статуе и остановившемуся неподалеку жрице Вильфар. — Так или иначе, да, — Сенера задумчиво пожевала костяшку пальца. — В этом нет никакого смысла. Он не должен быть на это способен. Никто не в состоянии сделать это. На это не способны даже боги. Она сделала неопределенный жест в сторону своего краеугольного камня. — Уртенриэль! Единственный предмет, для поиска которого я не могу использовать имя всего сущего. — Может быть, ты просто задаешь неправильные вопросы? — сказала Толея. Сенера уставилась на нее. — Вот я, например, хочу задать вопрос. Что ты на самом деле чувствуешь к Турвишару? Толея внимательно изучала Сенеру, и воительница была уверена, что ей не померещилось смущенное выражение на лице волшебницы. — Кроме того, тяжело скрыть, как ты краснеешь, когда у тебя такая бледная кожа. Примечание. Талия утверждает, что Сенера покраснела, но, честно говоря, мне трудно это представить. — Пошли, — сказал Аксиван. — Поехали. Мы ответим на загадки о королевских особых и волшебных мечах в другой раз.